Глава девятая «Уже приехали?» «Нет». «А скоро уже?» «У меня ноги затекли». «Скоро». «Вон за тем поворотом, да?» «Да». «А ты любишь поболтать в пути, прям не остановить». Бес усмехнулся. «Как ребенок она, эта девчонка». Еще пару километров, потерпи». «Бабушка тоже ждет. «Бабушка?» Ему показалось, или действительно в ее голосе проскользнул испуг. «У тебя есть бабушка?» «И что, мы сейчас к ней едем?» «К ней. Она моя семья, а семью иногда навещают, знаешь, да?» Ответил ей с улыбкой. «Уже и забыл, как это, радоваться». Но соврать себе не может, она в самом деле радует. Есть в ней что-то, что заставляет улыбаться. И Беслан мог бы поклясться, что она одна такая. В его жизни точно. Дорога свернула к особняку, сбавил скорость. Хотелось еще немного побыть с ней наедине». Он уже так привык чувствовать ее рядом, дышать одним воздухом. Всего ничего с ней, а ощущение, будто всю жизнь вот так. Ещё появилась дурацкая привычка смотреть на нее по ночам, пока девочка спит. Никогда не замечал в себе задатки романтика, даже когда с Кирой жил. Бывало, хотел ее побаловать, но ни на что, кроме цацек из ювелирки, мозгов не хватало. А тут вдруг прорвало, хрен остановишь». Наблюдая, как она спит, целовал ее пальцы и играл с волосами, накручивал на палец слегко волнистые пряди и смеялся над тем, как жестко влип. Припарковался у главных ворот, вышел из машины и, бросив ключи охраннику, взглянул на тату через лобовое стекло. Она шалела, оглядывалась вокруг и выходить, судя по всему, не собиралась. Открыл ей дверь, кивнул, протягивая ладонь. «Давай». Она схватилась за его руку так, словно от этого ее жизнь зависит. Нервно облизнула губы и осторожно ступила на зеленый ковер травы. «Это и есть твой особняк?» «Он самый. Отчий дом». «Здесь я родился и вырос. Пойдем, проведу тебе небольшую экскурсию». Сжав ее руку, потащил за собой. Именно потащил, потому что она явно боялась идти, еле ноги волочила. «Ну что такое? Чего испугалась?» «Здесь тебя никто не съест». «Я не знаю, Беслан, не знаю». «Как-то не по себе стало И заупрямилась, принуждая его остановиться. «Скажи, зачем ты меня сюда привез? Он примерно представлял ее реакцию, когда вез сюда. Именно такую реакцию. «Так захотел». «Только не начинай старую песню о брошенном женихе. По этому поводу я позже приму решение». Без удовольствия отметил, как изменилось ее лицо. Побелела, судорожно выдернула свою руку из его. Что это значит? Какое еще решение? По поводу моего жениха? Занервничала, а шаху серпом по яйцам ее испуг. Неужели действительно любит этого своего мудака? Нет, хрена подобного. Когда любят, не изменяют, ему бесу она изменять не будет. Успокойся, тата, взяв ее за ладонь, повел дальше. Давай лучше пройдемся вон туда. Кивнул на старую площадку, где занимался все детство и юность. «Вот здесь я тренировался. Видишь, до сих пор крепление осталось». Показал на старое дерево, а тата с интересом подняла лицо кверху. «Вот там груша висела, а там стоял турник». «Тренировался? С детства прям?» с самого раннего. Я рос с особенной бабушкой, не такой, как у других». «Она не пекла по праздникам пирожки и не рассказывала мне сказки». Всегда говорила со мной, как со взрослым. Говорила правду, даже когда я не хотел ее слышать. И заниматься спортом она меня приучила. Всегда говорила, что я должен быть мужчиной, а мужчины всегда сильные, непобедимые. Мужчины не плачут, не жалеют себя и не убегают. Во многом, конечно, она была права. Именно благодаря ей я стал тем, кем являюсь сейчас. Ммм, mm, ясненько. Значит, бабуля у нас тоже не подарок. Хотя куда больше меня пугает шах. Девочек по вызову не знакомятся своей семьей, тем более с бабушками, никогда. А этот особняк? Да это же королевская резиденция, самая настоящая. Я никогда не видела ничего подобного. Назвать такой дворец домом язык не повернется. А на близлежащей территории можно взлетную полосу открыть. Здесь и сад виднеется, и аллеи, и озеро даже какое-то. Ой, а это кто там? Лебеди, что ли? Настоящие? Он хмыкает, приобнимает меня за талию Они самые. Белая девочка, черный мальчик. Там еще где-то детенышек плавает, тоже черный. Завороженно наблюдаю за величественными птицами и не сразу замечаю взгляд Шахбулатова, обращаю внимание только когда начинают гореть щеки, что не выдерживаю, потому что чувствую, как начинаю полыхать, будто я рядом с костром стою. А что? Снова улыбается, и мне совсем уж горячо становится. «Почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?» Он упирается руками в толстый ствол дерева по обе стороны от моей головы, и я оказываюсь в ловушке. «А почему твои щеки порозовели?» Говорит, это тихо, так возбуждающе, что я начинаю дрожать. «Мне нравится, как ты стесняешься». Тянет ко мне руку, проводит указательным и средним пальцами по моим губам. «Перестань, воздуха начинает и не хватать». «Почему я должен перестать, Тата?» «Тебе разве неприятно?» Меня спасает его телефон. Беслан нехотя отрывается от меня, смотрит на экран. «Да, бабушка. Скоро буду, мы уже в особняке». Закрываю глаза. Медленно отпускает накатившее волной желание. Беслан кладет телефон в карман и берет меня за руку. Пойдем знакомиться». «Знакомиться?» «С той самой бабулей, что превратила маленького ребенка в терминатора?» «Да уж, забавное знакомство получится. Мастер Йода в юбке и проститутка. Вот повезло, Шахбулатова, так повезло. Чего еще можно желать?» «Ты чего смеешься? Вновь перетянул внимание на себя и я мотнула головой. «Нет, ничего. Немного нервничаю. Потому что не понимаю, зачем тебе это все нужно, Беслан? Зачем? Какую сверхидею сгенерировал твой таинственный мозг?» «Не стоит. Ты со мной. Это главное, Тата». -та. «Бояться и волноваться не нужно. Слегка кашусь на него, а когда убеждаюсь, что он не смотрит, делаю рожицу. Тоже мне самый спокойный человек в мире. Я еще не забыла, как-то беднягу Нура чуть по стене не размазал. Да и не волноваться не получится. Я ведь даже не знаю, что меня ждет в этом дворце. Не знаю, что можно говорить его у бабушки, а что нет, куда смотреть, как стоять, какой вилкой есть устрицы или что они там едят». «А твоя бабушка...» Я мгновенно забываю, что хотела спросить, потому что уже в следующий момент перед нами открывается дверь в особняк, и дворецкий с серьёзным видом здоровается, отходит в сторону, пропуская нас внутрь. «Обалдеть!» Вырывается у меня, но тут же захлопываю рот. Слово «обалдеть» подходит? Или так могут говорить только плебеи? Беслан подталкивает меня вперед, и ему приходится приложить для этого усилие, потому что у меня ноги и руки занемели. «Нравится». Слышу его голос над головой, но с ответом пока не нахожусь, а потому временно беру на вооружение скудный словарный запас элочки людоедки Примечание. Эллочка-людоедка – персонаж сатирического романа «Ильи Ильфа» и Евгения Петрова «12 стульев». Словарь Элочки людоедки составлял 30 слов, но ими она могла выразить практически любую свою мысль. «Ого!» – слышу смешок и щеки обдаёт жаром. «Это что, он надо мной потешается тут?» «Гад такой! Я, между прочим, росла в обычной однушке, и из золотой посуды меня не кормили, уж извините!» Ворчу зло, и все волшебство спадает. «Хотя чего греха таить, особняк шикарный! Величественные колонны, статуи до потолка, стены будто и золото, старинные люстры и винтажная мебель, рояль огромный, белый, с какой-то золотой гравировкой на крышке. С подозрением смотрю на Шаха. Интересно, он играл на этом рояле?» Представила картину, где маленький мальчик сидит на белом стульчике и пытается попадать по нужным клавишам. А рядом бабка с перекошенным от злости лицом бьёт его длинной указкой по пальцам. «Бррр, жуть какая!» Пойдем, Тата!» – повторяет твердо, нажимает на лопатки ладонью. «Мы проходим длинный коридор, поднимаемся по лестнице вверх выходим на открытую площадку. Здесь вокруг цветы в огромных горшках, даже пальмы». В центре большого балкона стоит полукруглый диван и стол к нему. Пожилая худая женщина восседает на диване и смотрит прямо на нас, э, вернее, на меня, глаза в глаза. Несмотря на то, что на улице уже прохладно, особенно в этих краях, бабушка Шаха в одном черном платье. На голове черный платок, а в руке белая кофейная чашка. Спустя пару секунд, что показались мне вечностью, она ставит чашечку на блюдце, медленно и грациозно поднимается. «Здравствуй, внук. Я рада тебя видеть, мой дорогой». Ее голос напоминает голос молодой девушки. Верно же говорят, что может постареть тело и даже душа, а голос женщины не стареет. Хотя до этого я не слышала, чтобы у бабушек был такой мелодичный тембр. Ее лицо тоже красивое, и даже мелкие морщины его не портят. Ни грамма косметики, никаких подтяжек. Женщина голубой крови не иначе. «Одна осанка чего стоит?» «Словно лебедь, плывущей по воде». «Что ж, теперь я понимаю, чьи гены сделали из Беслана такого мужчину». «Здравствуй, бабушка». Он берет женщину за руку, целует тыльную сторону ладони. «Никаких семейных теплых объятий, никаких радостных возгласов и слез. Все сдержано, лаконично и тихо». «Да, бабушка действительно необычная». «Это Тата. Представляет ей меня, а я напрягаюсь». «Интересно, в качестве кого я здесь, моя женщина?» «Та-та, это моя бабушка Хаят». «Чего? Чего?» – он сказал. Оторопела, смотрю на него, и, похоже, удивлена не я одна. Бабушка Беслана тоже застыла, правда, никаких эмоций ее лицо не выражает. Она просто смотрит на меня, долго, не моргая. В какое-то мгновение прихожу в себя, выпускаю воздух из легких. «Может, ему так нужно?» «Вдруг бабушка ему поставила условие, мол, женись, получишь наследство или... или что?» «Почему он сказал, что я его женщина?» «Рада знакомству, Тата». Женщина произносит мое имя с легким акцентом и добавляет что-то на своем языке. Беслан кивает ей в ответ, берет меня за руку. «Пойдем пообедаем».